Глава восьмая. Океан. Лиана, жена чичкалана, гибкая, как растение, имя которого носила, исполнила на палубе вразительный танец прощания. А потом ветер надул паруса, и корабль стал быстро уходить от берегов, давно исчезла из виду скала с толпой провожающих на сынков. Отодвинулась в дымку горная гряда, за которой где-то там, к восходу солнца, находился возрождающийся из пепла город с воротами солнца около него. На миг мне показалось, что сквозь свист ветра я слышу знакомый голос иммы, словно сверкающий в переливах солнца. Но я знал, что среди инков насильщиков женщин не было. Должно быть, во мне звучала память о тех, кто стал мне особенно дорог, Все они остались далеко позади, а впереди был Безграничный океан. Нот Кри сумел распознать новое океанское течение, которого не могло, как он утверждал, быть прежде. Он доказывал, что лишь исчезновение материковой преграды позволило течению повернуть от покинутого нами берега в открытый океан. Меня это обрадовало. Но Нот Кри остался мрачным. Казалось, теперь ничто не могло радовать его – Он лишь чуть оживлялся, когда заходила речь о возвращении на Мар. Конечно, тогда оживлялись и мы с Эрой. Аппаратура электромагнитной связи, помещавшаяся в красивом диске, который я всегда носил на груди, доносила до нас голос Моны Тихой. Чичкалан даже издали, слыша этот незнакомый голос, падал ниц, считая, что кецаль разговаривает с другими богами. мать и ее единственный спутник, знаток вещества Линс Гордый, вступили в общение с людьми. Они не рискнули менять их общественный уклад, как попытались сделать мы в Толли, но обучали их владеть своим телом так, как это умеют на Маре. Они начали с системы дыхания с задержкой, а потом рассказали о страшной войне распада, случившейся на Фаэне, предостерегая людей от пагубного пути их грядущих поколений. Возможно, что это было еще преждевременно, но Мона Тихая сообщала, что жрецы храмов записали ее сказания о фаэтах, называя ее богиней Шивой, а корабль, на котором она прибыла, летающей колесницей. Но Очевидно, в той стране знали колесо. Сверкающий снаряд, обладающий сиянием огня, лишенного дыма, был выпущен. Густой туман внезапно покрыл войско. Все стороны горизонта погрузились во мрак, поднялись несущие зло вихри. Тучи с ревом устремились в высоту неба. Казалось, даже солнце закружилось. Войско было сожжено испепелено на месте». Оружие, похожее было на огромную железную стрелу, которая выглядела как гигантский посланец смерти. Чтобы обезвредить одну такую неиспользованную стрелу, ее требовалось измолоть в порошок и утопить в море. Уцелевшие воины спешили к реке омыть одежду и оружие. Пламя Индры, обрушенное на тройной город, сверкало молнией ярче десяти тысяч солнц. Примечание. Из древнеиндийского эпоса Махабхарата. Так, со слов Моны Тихой, представили себе земные жрецы оружия распада фаэтов. А вот как описали они летающую колесницу. О том, как изготовить детали для летающей колесницы, мы не сообщаем не потому, что это неизвестно нам, а для того, чтобы сохранить это в тайне Подробности устройства не сообщаются потому, что, узнанные всеми, они могли бы послужить злу. Примечание. Древнеиндийский поэтический источник Самарангана Сутрадахра. Узнаю Мону Тихую. Первую мать совета любви и заботы, всю жизнь охранявшую запреты великого старца. И дальше... Сильным и прочным должно быть его тело, сделанное из легкого материала, подобно большой летящей птице. Внутри следует поместить устройство с ртутью и железным подогревающим устройством под ним. Посредством силы, которая таится в ртути, которая приводит в движение несущий вихрь, человек, находящийся внутри этой колесницы, может пролетать большие расстояния по небу самым удивительным образом. Колесница развивает силу грома благодаря Артути, и она сразу превращается в жемчужину в небе. Примечание. Древнеиндийский поэтический источник Амарангана Сутрадахра. Вот как отложилось в умах людей устройство космического корабля «Фаэтов». Очевидно, ртутью, единственным тяжелым и жидким металлом на Земле, Мона символизировала непонятное людям космическое горючее, которым пользовался поиск-2. В свою очередь, мы сообщили по электромагнитной связи Моне Тихой, что мы плывем к ним на большой парусной лодке, поскольку наш космический корабль-поиск погиб в жерле вулкана. Самым тяжелым было сказать матери, что моя сестренка Ива навсегда осталась сынками на земле. Ответ Моны Тихой был неожиданным. Таков закон природы. Дочери уходят от матерей, создавая новые семьи. И я услышал вздох с другого полушария земли. После этого разговора с Моной тихая обстановка в море вокруг нашего корабля резко изменилась. Сначала подул сильный ветер. Поначалу мы обрадовались, кораблик наш стал перелетать с гребня на гребень. Мы приближались к цели со всевозрастающей скоростью. Однако попутный ветер скоро стал тревожить. Он налетал шквалами, грозя порвать паруса. Теперь наш корабль уже не качала, а почти подбрасывала в воздух. Удержаться на ложе было невозможно. Я вспомнил напутствие гигаганта, как следует лежать в бурю, только на животе, расставив локти и ноги. Я попробовал и убедился, что могу теперь удержаться на ложе. Я научил также приспосабливаться эру и нота Кри. Чичкалан в этом не нуждался, неся основную тяжесть управления кораблем. Так же, как и его учитель мореходства Гига Гант, он не покидал кабину управления, привязывая там себя веревками. Нередко волна, прокатываясь по палубе, распахивала дверь и, уносясь обратно в море, пыталась захватить рулевого. Но Чичкалан был упорен и стоек, не говоря уже о силе и ловкости. Я сменял его, всякий раз вспоминая о нашем могучем Гигаганте, который во время потопа позволял только мне заменять его у руля. Шторм крепчал. Море походило уже на горную страну с хребтами и каньонами. Мы то взлетали на вершины, то скользили вниз, проваливаясь в ущелье, чтобы потом снова взлететь. Мачты грозили рухнуть. Пришлось убрать паруса. Мы знали, что такое пылевые бури мара, когда летящая стена песка засыпала вездеход, сбивая его с ног. Сейчас, словно все бури мара, слились воедино, но не песчаными, а водными лавинами обрушивались на нашу утлую скорлупку, какой выглядел среди разъяренной стихии наш корабль, еще недавно казавшийся красавцем. Но худшее было впереди... Пока валы были огромными и расстояние между ними все увеличивалось, мы еще могли лавировать, спасаясь между хребтами или балансируя на их гребнях. Но скоро с океаном стало твориться нечто невообразимое. Вместо длинных водяных хребтов вокруг нас теперь метались конические вершины, бурля и вращаясь, как песчаные смерчи. С громом и свистом, Ударяли они корабль, креняя его на бок, сметая все с палубы. Если бы каждый из нас не привязался к мачте или надстройкам, его унесло бы в море. Трюмы затопило. Не было тех отчаянно боровшихся за жизнь инков, которые вычерпывали воду из трюмов во время потопа. Наши ничтожные усилия справиться с водой в трюмах были бесполезны. Корабль все ниже погружался в воду. Небеса разверзлись в слепящих зигзагах, и, наконец, случилось самое страшное. Конические волны, вертя кораблик, с воем сшиблись, как в смертельной схватке, и переломили наше судно пополам. Красавец Гигаганта перестал существовать. Корабль пошел ко дну, а мы остались на древнем плоту. Подарки Хигучака заблаговременно привязали там себя. Мы мысленно простились с кораблем, радуясь, что хоть часть запасов съедобных клубней и пресной воды была перенесена по настоянию эры на плод. Волны с прежней яростью обрушивались на нас, но уходили между щелями бревен. Я боялся за растительные волокна, связывающие их, однако наше сооружение как бы приспособилось к новым условиям. Очевидно, гибкие связки намокли, разбухли и, что особенно важно, глубоко врезались в мягкую древесину, которая защищала их от перетирания. Мы чувствовали, что плывем теперь не по океану, как на корабле, а в самом океане. Вода была не только под нами, не только рядом, она была вокруг нас и даже над нами, то и дело перекрывая плод полупрозрачным зеленым сводом. Вот тогда пригодилась нам тренировка в беге без дыхания. Мы умудрялись остаться в живых, находясь подолгу под водой, споря с исконно морскими животными. Впрочем, чичкаланы и Инки тоже перенесли такое испытание, хотя и чувствовали себя несравненно хуже нас. Наконец, шторм начал стихать. В облаках появились просветы. Мы увидели звезды и смогли определить свое местонахождение. Оказалось, шторм хотя лишил нас корабля, но подбросил к желанному материку на огромное расстояние, которое даже под всеми парусами кораблю пришлось бы преодолевать очень долгое время. Нот Кри, сделав вычисление, сообщил нам об этом. «Впрочем, это уже не имеет для нас значения», — с нескрываемой горечью добавил он в заключение. «Ибо плыть на этом сооружении невозможно. Но ведь мы плывем». — напомнил я. Нот Кри пожал плечами и отвернулся. Скоро я понял, что он имеет в виду. «Чем же нам питаться, пока нас будут нести переменчивые волны?» На плоту осталось лишь небольшое количество клубней, любимой песчинков, запасы зерен нашей марианской кукурузы, снятых с земных полей, и еще некоторые виды земной растительной клетчатки. Однако на всех нас этого не могло хватить надолго». Узнав о моей тревоге, Чичкалан расхохотался. «Разве бог Кицалькуатль уже не позаботился обо всем этом?» И он показал на трепещущую на бревнах рыбу, которая принадлежала к числу тех, что выпрыгивают из воды. Перелетая по воздуху, она и попала на наш плод. пеща сама по воле Кецалькуатли идет к нам в руки!» Даже угроза голодной смерти не заставила бы ни одного из мариан употребить в пищу труп убитого существа. Рыбы и другие обитатели моря кишели вокруг нас. Чичкалан, два инка и лиана занялись рыбной ловлей, не составлявшей здесь никакого труда, за что Чичкалан не уставал воздавать мне незаслуженную хвалу. Я понимал, что люди воспитаны в иных, чем моряне, условиях. Они останутся такими еще долгое время. Нелепо отговаривать их от питания живыми существами или убеждать в необходимости перейти... После спасения, конечно, на искусственно полученную пищу, как на море, без отнятия чьей-либо жизни. Однако сам вид того, как живое существо трепещет, вырванное из привычной среды и погибает, меняя в агонии даже свою окраску, приводил меня, Эру и Нотокри в содрогание. У нас на глазах люди отнимали жизнь у живого существа, чтобы продлить свою собственную. Но убеждать инков не делать этого было бессмысленно. Так получилось, что все запасы питательных клубней и зерен на плоту остались нам, сынам солнца. Не случись этого, не было бы и моего повествования. Иногда морские существа, приближаясь к плоту, серьезно угрожали нам. Огромные, страшные, зубастые хищники, изогнутый рот которых напоминал нож для резки кукурузы, только ждали случая схватить любого из нас. И надо отдать должное бесстрашию Чичкалана и инкам, умудрявшимся вытаскивать морских разбойников на плот оставляя в полнейшем недоумении их свитую из рыбешек. А однажды огромное плавающее животное, извергавшее из себя фонтаны воды, приблизилось к нам настолько, что малейшее движение его хвоста разнесло бы в щепки наши бревна. У нас не было никаких средств справиться с ним. Чичкалан бросился передо мной на колени, умоляя о помощи. И когда существо это, приблизившись к нам на опасное расстояние, вдруг нырнуло и прошло под нами где-то в глубине, он принялся облагодарить меня за то, что я воспользовался своей якобы безмерной властью. Мы тщетно старались рассмотреть морского гиганта в щели между бревнами, через которые обычно любовались плавающими под нами рыбами. Плохо, что Чичкалан почти убедил меня в моей божественной силе. Инки поедали пойманных рыб сырыми, высасывая их. Вероятно, это было отвратительно, но, несомненно, утоляло их жажду. Запасы воды опять доставались только нам, сырой, инотам Кри. Погода установилась тихая, если не считать устойчивого ветра, который надувал наш парус, так счастливо изобретенный для инков гигагантом. Ветер уверенно гнал наш плот к тому месту, где, по нашим расчетам, еще недавно существовал материк Мо. «Земля! Земля!» – закричала ловкая лиана, забравшись на мачту и живым украшением венчая парус. Огромные волны отголосок дальнего шторма медленно катились по поверхности океана, бережно поднимая плот на свои спины. И вот с высоты водяного хребта скоро мы увидели торчащую из воды гору, вернее ее вершину. Она была покрыта деревьями, которые по берегам были затоплены по самые вершины. Очевидно, еще не так давно они росли на горе, ставшей теперь островом. «Изо всех сил мы пытались повернуть наш плод к этой одинокой горной вершине среди океанских вод, но упрямый ветер и течение проносили нас мимо». «Лиана упала на бревна и стала горько рыдать. Чичкалан осуждающе посмотрел на нее, потом подмигнул мне». А когда прямо перед нами возник новый лесистый остров, он принялся отплясывать на плоту танец, заставив Лиану присоединиться к нему. Остров тоже напоминал горную вершину, но оказался не в стороне от нас, как предыдущий, а прямо перед нами. Орудуя рулевым веслом, нам удалось направить к нему плот. Затопленная гора была скалистой. Волны прибоя не только разбивались о ржаво-красные скалы, но и бурлели на подступах к ним. Фонтаны воды, словно выброшенные морскими чудищами, то и дело вставали в одних и тех же местах, окруженных белой пеной. Лиана снова забралась на мачту и закричала «Люди! Люди!». «Действительно, весь береговой склон горы усеяли островитяне, увидевшие нас. Вероятно, они были обитателями затонувшего материка и жили в горах, или случайно оказались там, благодаря чему и спаслись. Теперь, при виде нас, они прыгали по берегу, что-то кричали и махали нам руками. Может быть, звали нас к себе или хотели предостеречь от чего-либо». «Надобно тотчас же свернуть в сторону!» — вскричал Нот-Кри. «Нельзя довериться варварскому племени потомков фейтообразных! Они способны просто сожрать нас всех или принести в жертву кровавым божествам, ибо такова сущность людей!» Эра с упреком посмотрела на Нот-Кри, но он стоял на своем. Я передал Чичкалану, о чем говорит Белый Бог, с малым числом волос на голове, как звали его в Толли. Чичкалан разделил опасения Нотокри. Он по давней привычке предпочитал не верить незнакомцам. плот неотвратимо несло на рифы. Управлять им мы были не в состоянии. Я сказал, чтобы все прыгнули в воду и постарались плыть к берегу. Ноткри молча отвернулся. Уже из воды я увидел его одинокую фигуру, стоящую у мачты. Пловцам было легче проскочить опасные камни. На сырое пронесло между рифами, словно мы плыли в бурлящем горном потоке среди водоворотов. Мелькнули Чичкалан и Лиана, чуть дальше над пеной виднелись головы наших друзей инков. «Но такри не было». Мы увидели, как встали дыбом бревна плота Рвущиеся к скалам волны, словно в отместку За наше успешное плавание по океану Крушили плот в щепки Из круговорота, куда попал плот, но тукри уже не выплыть Мы же благополучно выбрались на берег В сравнительно тихой бухте К нам бежала толпа людей Друзей или врагов Но Этого мы не знали